хотя ненадевание повязки, вероятнее всего, означало, что живыми линд выпускать нас не намерен. Мадемуазель высунулась из-за моего плеча и тоже принялась оглядываться. Ах, да, она ведь оказалась здесь без повязки впервые. — Ничего, господин доктор, — подумал я, — пропадем так вместе с вами, — и прижал к груди узелок.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 Телохранитель сердито указал пальцем на дверь. Кучер скрестил руки на груди. — Тауп, что мердикапф! — выругался Верзила. — Так вот, почему Возница вел себя с нами так странно. Теперь понятно, отчего линт не боялся, что Бородач попадет в руки полиции. Второй телохранитель сказал тоже по-немецки. — Да черт с ним, пусть торчит. Ему поди тоже любопытно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 и я лишь теперь заметил черный квадратный люк с чугунным кольцом. — Кому нужен ваш мальчишка? Забирайте, пока не подох. В устах этого респектабельного господина грубое слово «кревер», произнесенное применительно к малютке, прозвучало так неожиданно и страшно, что я содрогнулся. — Господи, что это за люди! — Мадемуазель, шумно втянув воздух, бросилась к люку, схватилась за кольцо и потянула изо всех сил. Дверца немного приподнялась и тут же с гулким металлическим стуком снова упала в пазы.